«Давайте прокатимся вместе. Увидите, я с ней справлюсь. Я не причиню вреда этой милой даме, просто мне нужна быстрая машина. Поедем?» Молодой человек снял брезентовый чехол и беспомощно последовал за Фриной. Он пристально следил за тем, как Фрина нажала на педаль, ловким щелчком повернула стартер и завела мотор. Цилиндры взревели. Глушитель для этой машины не был предусмотрен. Фрина взялась за руль, отпустила педаль, и машина выехала на Спенсер-стрит. Мисс Фишер аккуратно повернула налево. Они проехали около двух километров, миновали крикетную площадку, и Фрина открыла дроссельную заслонку, позволив мотору работать в полную силу. Загорелась красная лампочка на спидометре. «Скорость и так большая, мисс!» — застонал механик. «Я сдаюсь. Забирайте ее!» Фрина сбавила скорости и впервые за это время отвела взгляд от дороги. Она казалась немного разочарованной. «Что ж, отлично!» — проворчала она, с визгом покрышек развернулась на восемьдесят градусов и повезла механика обратно в гараж с таким мастерством и скоростью, которых ему не приходилось встречать до этого. Они въехали в гараж, и Фрина заглушила мотор. «Для начала я возьму ее на неделю», — любезно сказала она. Молодой человек заметил, что ее сияющие черные волосы после поездки остались в идеальном порядке. «Мне не важно, сколько она стоит», — продолжала Фрина. «И если вы не хотите давать ее в аренду, я ее куплю. Отличная машина». «Сколько она стоит?» «Я не хочу продавать ее, мисс», «Я сам собираюсь на ней ездить. Я заменил мотор. Два месяца на это угробил». «Пятьдесят фунтов в неделю», — предложила Фрина. С поспешностью, вызванной не только этим щедрым предложением, механик сунул в машину рукоятку для завода и получил пачку банкнот. Фрина снова завела еще теплый мотор, вывела машину на Спенсер-стрит, как скакуна к препятствию, и рванула прочь так, что прохожие бросились в рассыпную. Молодой человек взял в руки визитную карточку, увидел, что его клиентка живет в Виндзоре, и закрыл гараж раньше времени. Ему вдруг захотелось выпить. Фрина заехала на стоянку у главного входа в отель и позвала швейцара. «Где я могу ее оставить?» У швейцара челюсть отвисла. Он поспешил к постоялице. «Припаркуйте ее прямо здесь, мисс, я за ней присмотрю». «Красивая машина, мисс. Это Лагонда, верно Испана сьюиза Видите фигурку Аиста на радиаторе?» Первая такая машина была собрана для испанского короля Альфонса. Имеется в виду король Испании Альфонс XIII, годы жизни 1886-1941, из династии Бурбонов. Это... «Сорок шесть Хороша, правда?» Фрина подъехала к указанному швейцарам месту и заглушила мотор. Она сглотнула, чтобы не закладывала уши. Испана Сьюиза рычала, как лев. Фрина взбежала по ступенькам, поднялась по главной лестнице, открыла дверь своего номера и напугала Дот, которая в это время штопала чулок, так что девушка уколола палец. «Брось это, Дот. Мы едем кататься». «Кататься, мисс? В автомобиле?» Дот облизала палец и повесила чулок на спинку стула. «Что вы наденете?» Фрина уже копалась в платяном шкафу, охапками вытряхивая из него одежду. «Наверное, брюки и широкое пальто. Я знаю, сейчас май, но на улице зябко. Устроим пикник». «Может пойти дождь», — с сомнением ответила Дот, возвращая на место разбросанные Фриной вещи. «Ну и что? У машины складной верх. Позвони вниз и попроси приготовить нам корзину для пикника. И зонтик». Фрина нашла свое пальто и надела брюки из темной саржи, какие носят управляющие уважаемых банков. Дот тем временем выполняла ее распоряжение. «Сказали, все будет готово через десять минут». «Хорошо. А что же надеть тебе? Хочешь, я дам тебе какие-нибудь брюки?» Дотса дрогнулась, а Фрина рассмеялась. «Надень зимнее пальто, голубую шляпу клаша и возьми с собой меховую полость. Тогда уж точно не замерзнешь. Не знаю, далеко ли мы уедем». «Мисс, пикник можно устроить и в парке». «Нам не обязательно выезжать из города», — возразила Дот. Она не любила открытых и небезопасных пространств без всяких удобств. «Ну, поехали», — воскликнула Фрина. «Ничего не забыли?» Дот подхватила сумочку, пальто и полость, и шкуры кенгуру и побежала за своей взбалмошной хозяйкой вниз по лестнице. Швейцар уже погрузил в багажник корзину с едой, приготовленную для них на кухне. Фрина уселась на водительское место, а Дотт очень осторожно устроилась на пассажирском сиденье. «Мисс, вы поведете сами?» – прошептала она. Фрина рассмеялась. «Моим учителем была мисс Мэй Канлиф, которая стала чемпионкой каирских гонок в 24 году. Она говорила, что у меня есть задатки гонщицы – объявила мисс Фишер, пока швейцар заводил хрипло-ревущий мотор. «Со мной ты будешь в безопасности, Дот». «Спасибо», — крикнула она швейцару, протянув ему монету в два шиллинга. Он поклонился.